Деревня выглядела вполне мирно И Гильмут немного успокоившись, приказал ехать дальше Тем более, что стрельба утихла Стреляли только из немецкого оружия Это он определял на слух весьма точно Ни бухающих выстрелов русских винтовок Ни звонкого треска русских автоматов слышно не было Машина проскочила по пустым улицам и свернула к церкви. Рядом с ней стояло двухэтажное здание под зеленой крышей. Во дворе грузовики, бронетранспортер, загнанный задним бортом к стене, солдаты, возбужденные с оружием в руках, и двое русских в штатском с поднятыми над головой руками. Неужели это и есть парашютисты, те самые неуловимые лесные призраки, которых наконец-то поймали? «Что происходит?» Выйдя из машины, спросил Шель у подбежавшего Рашки, неодобрительно глядя на его измазанной глиной, порванный на рукаве мундир без знаков различия. «Русский фанатик отстреливается в подвале!» Вытирая платком грязный лоб, ответил Унтерштурмфюрер. «А эти?» Кивнул на поставленных лицом к стене Гельмут. «Кто они?» «Задержали утром на дороге. Вам докладывали!» Рашки убрал платок. «Я только что вернулся», – начал оправдываться он, «и ездил в лес за группой парашютистов». «Взяли», – прервал его шель, подходя ближе к русским. Его взгляд упал на прикрытые брезентом трупы солдат и два тела в окровавленных комбинезонах, таких же, как на парашютисте, погибшем в ночь выброски десанта. «Молодые парни, черт побери, совсем молодые». «Эти?» – кивнул Гельмут на тела. «Да», – вздохнул Рашки, – «они отчаянно сопротивлялись». «Вижу», – холодно ответил Шель, поворачиваясь спиной к накрытым брезентам телам. «Сколько немецких жизней уже унесли с собой лесные призраки? Страшно подумать, какой ценой достаются их тела. И только тела, холодные, безмолвные, которых нельзя допросить». «В них обнаружен еще один комплект маскировочного обмундирования», продолжил Рашки. «Я прикинул, по размеру он как раз подходит русскому, засевшему в подвале». Вы что, примеряли?» – съязвил Шель. «Я допрашивал его», – сухо ответил унтерштурмфюрер. Глухо урчал мотор бронетранспортера. Из-за его заднего борта, прижатого к стене, выползали струйки белесого дыма, смешанные с сизыми вонючими выхлопными газами. Как он попал в подвал, направляясь к школьному зданию, спросил Гермут. Его временно заперли в кладовке на втором этаже, пояснил Рашке, предупредительно распахивая дверь. Я торопился в лес преследовать уходящую русскую группу, а он убил солдата и прорвался в подвал, где сидели еще трое, в том числе старый большевик, на которого указал местный староста. Подвал не охранялся? Ширь уже поднимался по лестнице. Охранялся, глухо ответил Рашки. Ясно. Русский мне нужен живым. Слышите? Живым и способным отвечать на вопросы. Распорядитесь. А этих, бывших с ним в подвале, еще раз обыскать и по одному ко мне на допрос. Но сначала распорядитесь насчет фанатика. Переоденьтесь и переговорите со мной. Рашки отстал и спустился вниз выполнять приказ. Сопровождаемый двумя эсэсовцами, Шель прошел коридор и открыл дверь классной комнаты. Там его ждал рыжеватый обер -лейтенант. Предложив гостю стул, он уселся напротив, выжидательно глядя на штурм «Странно», – доставая сигареты, подумал Гельмут. «Обычно у рыжих голубые или карие глаза, а у этого разноцветные. Один карий – Другой какой-то серый. В народе шутят, что у таких детей с разными глазами было два отца. Может, правда? Пообедайте с нами, штурбанфюрер, вежливо предложил обер-лейтенант. Сначала дела. Поискав глазами, куда стряхнуть пепел, ответил Гельмут. Прикажите подать пепельницу. Ну, пусть найдут что-нибудь. Я не привык так. Он хотел сказать по-свински, но сдержался. Зачем выказывать раздражение? Хорошо, что он вовремя приехал, а то эти армейские дубины умудрились бы прикончить засевшего в подвале. Ирашки хорош, но с ним поговорим потом. «Как русский? Вы присутствовали на его допросе?» Кивком поблагодарив солдата, принесшего блюдечко вместо пепельницы, спросил Гермут. «Солдата можно и не благодарить. Оберлейтенант, например, Никогда бы не подумал этого сделать, но Шель считал, что вежливость в разумных пределах, проявляемая к нижестоящим чинам, при случае может принести плоды, хотя бы в виде некоторой популярности и снижения порога недоверия, всегда возникающего между сотрудниками его службы и всеми остальными. Мне он показался недоумком, зло усмехнулся лейтенант а потом выяснилось, что он ловко прикидывался как прикидываются мертвыми разные твари, когда чуют опасность. И я его расстреляю. «Ну-ну, не следует горячиться», – с примирительной улыбкой ответил Гельмут. «Сначала с ним обязательно надо побеседовать». И «Я не хочу копаться в его грязном белье», – покраснел обер «Извините, но я не полицейский. Сегодня я лишился почти двух отделений солдат. Только русский, засевший в подвале, убил четверых». «И эти в лесу!» Шель молча слушал офицера, глядя на кончик сигарет. «Конечно, все хотят быть чистенькими, но как объяснить этому разноглазому болвану, что можно спасти намного больше немецких жизней, узнав, зачем сюда прилетали русские? И стоит ли объяснять?» «Он должен попасть сюда живым и здоровым!» Способным отвечать на вопросы и чувствовать боль. Разделяя слова, твердо сказал Шель. Приказ. На его родном немецком языке это слово всегда писалось с большой буквы. И никакие доводы не подействуют на армейца сильнее, чем приказ. Что сказать о других? После паузы продолжил он. «Один местный большевик, старик», — помолчав глухо, ответил обер-лейтенант. «Еще двоих задержали на дороге патрули, без документов». «Хорошо», — глянув на вошедшего рашки, сказал Шель, «мы еще увидимся. Позаботьтесь пока о подвальном русском, а я побеседую с унтерштурмфюрером». Обер-лейтенант надел фуражку, лежавшую на краю стола, и вышел, сердито хлопнув дверью. «Садитесь». Подумав, что с армейцами всегда трудно найти общий язык, сказал Гельмут, обращаясь к крашке. Рассказывайте. Лгал, начал ССС. Сообщил, что он бухгалтер из Минской артели инвалидов. Якобы потерял при бомбежке на жену и двоих детей. Пробрался сюда к знакомому, большевику, выданному местными жителями. Имеет советский гражданский паспорт на имя Бурова Ивана Ивановича, 10 -го года рождения. И я приказал временно закрыть его в кладовке. А он убил солдата, убил часового у подвала и проник туда. Полагаю, он должен был обязательно встретиться с кем-то из троих, сидевших там. Двое из них сдались. Примяв в блюдце окурок, Шель откинулся на спинку стула. Рашки рассуждает вполне логично. Русский наверняка из банды лесных призраков. Все его действия говорят об этом. Слава богу, что вовремя схватились и блокировали его, не дав уйти. Такой способен уйти и ушел бы. Как он там? Солдаты боятся спускаться в подвал. Рашки встал, подошел к окну. Мы сейчас найдем способ его вытащить, улыбнулся Гельмут. Потом пусть дадут отдышаться и сюда ко мне. Кстати, почему никого не взяли живым в лесу? Они слишком быстро уходили, убили собак. Помрачнел унтерштурмфюрер. Двоих мы уничтожили. И того четверо, считая живого, а остальные? Прищурился Шель. Я не знаю, сколько их. Честно ответил Рашки. Судя по следам в лесу их было трое. Один просто исчез. Мы прочесывали местность, предваряя вопрос торопливо сообщил он, но никого не обнаружили. «Плохо», – покачал головой Гельмут. «Где их база? Сколько их осталось? Что им здесь надо? И на все эти вопросы мы должны получить ответы от оставшегося в живых. Просто счастье, что его не успели прикончить». «Собирались, но я вовремя вернулся», – похвалил себя Рашки. «Давайте другого русского», – распорядился Шель. «В наручниках хватит неприятных неожиданностей». Через несколько минут в комнату вели щура. Вздрагивая, он настороженно смотрел на немцев, облизывая разбитые губы. «Вы кто?» – спросил его Рашки. «Фамилия, имя?» «Бодинский Сергей Петрович. Сидел при большевиках в тюрьме, потом бежал вместе с...» Щур замялся, подыскивая слово. «Вместе с приятелем. Шли по дороге...» «За что вас посадили в тюрьму?» перебил Шель. «За это...» Щур опять замялся, не зная, что лучше сказать. «Не согласный я с ними был». «В чем проявлялись ваши разногласия?» усмехнулся Шель. Ему уже стало все ясно. «Не хотели работать? Воровали, так?» «Отвечать!» Рашки ткнул Щура в спину. «Быстро!» «Молчите!» снова усмехнулся Гельмут. «Известно ли вам...» что национал-социалистическая партия считает собственность священной. Мы не терпим бездельников, а вы ничего не умеете, кроме как воровать. Нам не нужны воры, Бадинский, поэтому вас и вашего приятеля сейчас повесят». «Нет!» – закричал Шчур. «Нет! Я скажу! Этот в подвале прибежал и загнал нас в угол, а сам говорил со стариком». «О чем?» – Вкратце, спросил Рашки. «Сначала о детях, потом какой-то деревне, о богородах». «Бред!» – переходя на немецкий, пожал плечами унтерштурмфюрер. «Почему?» – возразил Шель. «Вдруг пароль?» «О какой деревне они говорили?» Услышав снова русскую речь, Щур немного приободрился. «Я не мог расслышать, господин офицер. Они шептались, а тот, что пришел, угрожал нам оружием». «Хорошо», — хлопнул по столу ладонью Гильмут. «Хотите жить и работать? Тогда сейчас вам дадут противогазы. Пойдете со своим приятелем в подвал и вытащите оттуда русского. Я полагаю, он без сознания». Щур понуро молчал, сутули в плечи. Спускаться в подвал очень не хотелось, но и лезть в петлю тоже. Немцы не шутили. Удавят в раз. «Идите». Махнул рукой штурбан Фюрер. Если вы его вытащите, я подумаю, как с вами быть грятый совал один.